«Здравствуйте, товарищ Огнев! Давно вы не радовали меня своим визитом!» — усмехнулся в усы Иосиф Виссарионович. «Так не было повода, товарищ Сталин», — бодро ответил я, положив на его стол принесенную папку. Тот сразу ее раскрыл и углубился в чтение, попутно махнув мне рукой, чтобы я продолжал. Ну, я и начал кратко рассказывать, каких успехов достиг новой НИИ. Собственно, это и было основной причиной моего появления здесь. Про турнир героев я не забыл, но напрашиваться к генеральному секретарю, только чтобы обговорить свое желание его посетить, я же не ребенок, чтобы так глупо поступать. А вот спросить в конце, вроде как вскользь, еще и если Сталину понравится мой доклад, совсем иное дело. Вообще, не замечал раньше за собой, но, похоже, вселение в детское тело сильно ударило по моим мозгам. И думал я не как взрослый человек, а именно как ребенок, каким меня видели все окружающие. «Очень хорошо», — подвел вердикт Иосиф Виссарионович, когда я замолчал. «Особенно эти новые морозильные шкафы. Они сильно помогут в сохранении и доставке мясной и рыбной продукции». Тут он пожевал губами, слегка нахмурился и спросил. «Хм, вы тут написали, что задание комиссии Госплана на разработку и сборку грузового передвижного морозильного шкафа будет выполнено к середине года, но не указали точной даты. Почему? Есть какие-то проблемы?» «Нет, товарищ Сталин», — покачал я головой. «Ничего принципиально невыполнимого там нет». Более того, чертеж будущего грузовика нового типа уже сделан, и сейчас мы ждем поставки деталей для сборки прототипа. Просто дело новое, мало ли какой неучтенный элемент вылезет, вот и не указал точные даты. Но к лету инженеры института твердо обещали прототип собрать. Его характеристики по количеству необходимого топлива для поддержания установки охлаждения Дальность на одной заправке и вместимость можно будет дать уже после испытаний прототипа. «Это хорошая новость, товарищ Огнев», — довольно прищурился генсек. По поводу других проектов института он никаких уточняющих вопросов задавать не стал. Да и смысл. Те же теплицы полностью вывели из-под моей опеки, передав на контроль в наркомат земледелия. Сколько и где их построят теперь не моя забота. Только осенью ожидаю отчет об их применении, чтобы получить отзывы и замечания, по которым можно будет либо улучшить что-то, либо подвести итог, что улучшать там нечего. Но последнее все же вряд ли. Иван Трофимович мужик въедливый, и под его руководством наши аграрии уже накидали кучу предложений по оснащению теплиц, более продуманной системой отопления, полива, и даже обсчитали углы оптимального наклона стеклянных крыш, чтобы зимой снег сам сходил, не задерживаясь и не грозя обрушить конструкцию. По универсальному трактору тоже вопросов мне не задали. Вроде там и результаты, какие-никакие есть, но я сам в отчете подчеркнул, что они не дотягивают до тех параметров, что изначально заложены в проект. Так что на этой позитивной ноте меня бы и но я все же решился задать мучивший меня вопрос. Товарищ Сталин, начал я официально и тут же сократил дистанцию, перейдя на более неформальное обращение. Иосиф Виссарионович, у меня вопрос есть личного характера. — Да? Говори, Сергей, не стесняйся, — поддержал мой тон генсек. «На 1 мая в честь праздника ожидается всесоюзный турнир по игре «Герои». Когда-то именно я написал правила для этой игры и пустил в народ. Организаторы хотели меня пригласить, но по понятным причинам не смогли. Но сейчас же нет уже той необходимости меня скрывать». «Хочешь поучаствовать в нем?» — хмыкнул в усы Сталин. «Да, надоело жить в подполье, когда в этом нет необходимости». «Думаю, вы меня понимаете», — добавил я, намекая на его революционное прошлое. «Я надеюсь, ты понимаешь, что восстановление твоего имени не должно было быть таким громким». «Так ведь можно в газетах ничего не афишировать или вообще строчкой упомянуть мое участие?» «Ну и поговорить с организаторами, кто уже в курсе моей смерти, что произошла ошибка в документах, тут же нашелся я с ответом». А для остальных ничего и объяснять не надо. Как я помню, для широкой публики моя смерть не освещалась. «Хорошо», — немного подумав, кивнул Иосиф Виссарионович. «Я поговорю с Лаврентием, чтобы он со своей стороны был готов». Неужели получилось? До конца не верил. Судя по ответу Сталина, наши отношения с англичанами достаточно прочные на текущий момент чтобы они не опасались подлости с их стороны. Или Лаврентий Павлович смог все же создать систему, при которой отбилось всякое желание у вражеских спецслужб решать вопросы с мозгами в нашей стране кардинально.